Мне кажется, уже поздно, филипп ответил я. Сейчас главное не дать толпе разойтись. Ступай в город, приведи побольше народу. Толпа сейчас его единственная защита, найди Иосифа Римофейского. Он может пригодиться, если тут все выйдет из-под контроля. А что, еще не вышло? Ты меня понял. Инквизиция продолжалась два часа, жрецы... применяли все риторические ловушки, которые только могли придумать, и Джошу иногда выпутывался, иногда лез напролом. Я тем временем изобретал способ вывести его из храма, избежав ареста, но замечал, что все больше храмовых стражников покидает стены и скапливается у ворот. А старший жрец тем временем бубнил, человек умирает, не оставив после себя сыновей, но его вдова выходит замуж за его брата, у которого три сына от первого брака, и так далее». Эти трое выходят из Ерехона и направляются на юг со скоростью 3,3 фарлонга в час. Но с собой ведут двух ослов, которые несут на себе по два и так далее. И вот шаббат заканчивается. Они могут продолжать путь сверх той тысячи шагов, что им положено по закону. А ветер дует в юго-западном направлении со скоростью 2 фарлонга в час и так далее. Сколько воды потребуется им на все путешествие? Ответ «давай в бочонках». «Пять», — сказал Джошуа, два жрец умолк. И все поразились этому чуду. «Толпа взревела», — какая-то женщина завопила. «Да он точно мессия!» «Сын Божий пришел к нам», — крикнула вторая. «От вас помощи, как от козла молока», — сказал им я. «А ты решение не расписал?» «Не расписал», — заголосил самый младший жрец. Пока жрец бубнил, Иуда с Матфеем записывали задачу на каменных плитах, но очень быстро потеряли нить. Они переглянулись и покачали головами. «Пять», — повторил джошу Жрецы растерянно переглянулись. «Ответ верен, но это не дает тебе власти исцелять во храме». «Через три дня не будет тут больше храма, ибо я разрушу его, а с и ваше гадючее гнездо. А еще через три дня воздвигнется здесь новый храм в честь отца моего». Тут я не выдержал, схватил его поперек груди и потащил к воротам. Остальные апостолы по плану выстроились вокруг нас свиньей. На них снаружи напирала толпа. За нами шли уже сотни. «Постой, я еще не закончил», — вопил Джошуа. «Закончил, закончил». «Воистину подлинный царь израильский пришел и принес с собой царство», — закричала какая-то женщина. Петр дал ей подзатыльник. «А ты не подсказывай». «Одной лишь массой толпы нам удалось эвакуировать джоша из храма и протащить по улицам к самому дому Иосифа аримафейского Тот впустил нас и провел в верхнюю комнату с высоким сводчатым каменным потолком, роскошными коврами на полу, целыми горами подушек и длинным низким обеденным столом. Вы здесь в безопасности. Вот только не знаю, надолго ли. Уже созван Синодрион. Но мы только что из храма, сказал я, когда успели. Зря вы им не позволили меня забрать, сказал джоша «Сейчас накроют стол для исейского песаха», — сказал Иосиф. «Оставайтесь к ужину». «Праздновать песах так рано? Почему?» — спросил Иоанн. «Зачем нам праздновать песах с есеями?» Иосиф не смотрел на Джошуа. «Потому что есей на песах не убивают Агнца».